Шолом-Алейхом. Будь я Ротшильд. Будь я Ротшильд? Ох, если б я был Ротшильдом. Угадайте, что бы я сделал? Хм. Ну, Первым долгом я завел бы обычай, чтобы жена моя всегда имела бы при себе трешницу. И не морочила бы голову каждый раз, когда наступает долгожданный четверг, а субботу отпраздновать не на что. Во-вторых, я выкупил бы заложенный субботний кафтан. Э, впрочем, нет, нет, нет, нет. Женин, кошачий бурнус. Пускай перестанет твердить, что ей холодно. Затем я приобретаю весь этот дом. Со всеми тремя комнатами, с клетушкой, чуланом, погребом, чердаком, со всей прочей дребеденью. Пусть она не говорит, что ей тесно вот тебе две комнаты стряпай себе пики шинкуй, стирай делай что хочешь а меня оставь в покое чтобы я мог заниматься со моими учениками на свежую голову ну, нет заботы о заработке не надо думать откуда взять на субботу ну что благодать благодать да и только дочерей бы всех повыдавал дало я обузу с плеч ну чего же мне еще надо так чего мне еще надо о Вот теперь я начинаю подумывать о городских делах. Ну, перво-наперво, жертвую старой синагоге новую крышу. Пусть не каплет на голову, когда люди молятся. Баню, не будь рядом, помянуто, я перестраиваю заново. Потому что не сегодня, ни завтра, там неминуемо, упаси бог, беда может приключиться. Да еще чего доброго, как раз, когда женщины моются. Ага. Ну, а кой скоро баню-то уж богодельню-то и подавно развалить надо и поставить на ее месте больницу. О, самую, что называется, настоящую, так с койками, доктором, лекарствами, с бульоном для больных каждый день, как водится в порядочных городах. Затем затем я строю приют для престарелых, чтобы старики и знатоки Талмуда не валялись бы в молельне за печкой. Создаю общество одежду на Чтобы дети бедняков не бегали, извините за выражение, с голыми пупками. И благотворительное судное товарищество. Чтобы человек, будь он маламет или даже торговец, не должен был платить процентов, не должен был закладывать последнюю рубашку. Учреждаю общество презрения невест. Дабы любую бедняжку, задевшуюся в девушках, приодели бы как следует и выдали бы замуж. И еще тому подобные общества завожу я у нас в Косриловке. А впрочем, почему только в Косриловке? Нет. Всюду, всюду, где живут наши братья-евреи, я обосновываю такие общества. Везде, вот, вот по всему свету. А для порядка, для порядка, чтобы все шло чин- чином, я знаете, что делаю? Назначаю над всеми обществами одно. Большое благотворительное общество, которое наблюдает за всеми остальными, заботится обо всех евреях, то есть обо всем народе, чтобы люди везде имели бы заработок, жили бы в дружбе, сидели бы по ешеботам и изучали Библию, талмут с комментариями, добавлениями и со всякой прочей премудростью все семь наук и все семьдесят языков. А надо всеми бы ешиботами... Был бы главный ешебот. Это еврейская академия. У, в Вильне, разумеется. Отсюда должны выходить величайшие в мире ученые и мудрецы. И, между прочим, все бесплатно. За счет богача, то есть на мои средства. И чтобы все велось по плану, по порядку, чтобы не было такого «ты мне, я тебе хап -лап». Пусть у всех будет только одна забота — общее благо. Так, а что нужно... Для того, чтобы люди думали об общем благе, для этого надо обеспечить каждого в отдельности. А чем обеспечить? Ну-то, разумеется, заработком. Заработком, потому что заработок — это, знаете ли, самое главное. Без заработка не может быть и дружбы. Из-за куска хлеба, прости господи, люди готовы друг друга извести, зарезать, отравить, повесить... Даже враги наши, наши зложелатели на всем свете, чего, думаете, они от нас хотят? Ничего. Все из-за заработка. Будь у них дела получше, они бы вовсе не свирепствовали бы так. Погоня за достатком приводит к зависти. Зависть к вражде. А отсюда берутся, оборони Божие, все несчастья, все эти горести, преследования, убийства, зверства, войны. О! Ох, войны, войны! Это, скажу я вам, зарез для всего мира. Будь я Ротшильд, я бы раз навсегда положил бы конец войнам. Но вы, пожалуй, спросите, каким образом? Только при помощи денег. А именно... Сейчас, сейчас объясню толком, сейчас. Два государства, к примеру, спорят из-за пустяков. Ну, из-за клочка земли, которой понюшки табаку не стоит. У них это называется территорией. Одно государство говорит, что эта территория принадлежит ему, а второе заявляет «нет, это моя территория». Ну, с самого начала, что называется, сотворение мира, Господь Бог создал эту землю, изволит ли видеть для его милости. Но тут приходит третье государство и говорит «оба вы ослы, эта территория принадлежит у всем». Она, так сказать, общее достояние. Ну, словом, территория туда, территория сюда. Территория до тех пор, пока не начнут палить из ружей и пушек. Люди режут друг друга, как ягнят, кровь льется, как вода. Но представьте себе, что еще в самом начале являюсь к ним я. И говорю, тише, тише, братцы, и дозвольте слово сказать, ша. Из-за чего у вас, собственно говоря, спор? вы думаете, мы не понимаем? Чего вы хотите?» «Вам ведь не тары-бары, вам не галушки подавай. Территория для вас — это ведь только предлог, а главное для вас — это самое пети-мети, контрибуция!» «А коль скоро речь зашла о контрибуции, так кому же обратиться за займом?» «Ко мне! К Ротшильду, то есть! А я им... Знаете что?» Вот тебе, долговязый англичанин в клетчатых штанах, миллиард. Вот тебе глупый турк в Красной Феске миллиард. А вот тебе, тетя Рейзи, это Россия, значит, миллиард. Ну, в чем дело? Господь поможет уплатите конечно, процентами. С небольшими, упаси бог. Ну, скажем, 4 или 5 процентов годовых, не собираешь же я на вас наживаться. Понятно вам? И дело сделано, и люди перестают резать друг друга точно скот. Ни за что, ни про что. А если войнам конец, тогда к чему же это оружие, войско и вся эта конетель, весь этот тарарам? Ни к чему. А если нет оружия, нет войска, нет тарарама, так ведь нет больше и вражды, нет зависти, нет больше ни турка, ни англичанина, ни француза, ни цыгана, ни еврея, скажем. Весь мир обретает совсем другое обличие, как в Писании сказано, и будет в тот день, то есть в день, «Пришествие Месси!» «А? А может быть, а. будь я Ротшильд, я, может, вообще бы отменил бы деньги?» «Никаких денег!» «Потому что давайте не будем обманывать себя!» «Что такое деньги?» Ведь «Это же, собственно, дело сговора, самообман!» «Ну, взяли кусок бумаги, нарисовали на нем картинку и написали 3 рубля серебром!» Деньги, говорю я вам, это только соблазн, страсть. Одна из самых пагубных страстей. Ведь все за ними гонятся, и никто их не имеет. Но если бы денег вообще бы на свете не было, так ведь и дьяволу-искусителю нечего бы стало делать. А? Да и от самой страсти ничего бы не осталось. Вы понимаете ли вы или не понимаете? Правда, возникает вопрос. «Откуда люди брали бы деньги, чтобы отпраздновать субботу?» «Но позвольте, а откуда мне сейчас взять на субботу?»